Глава пятнадцатая. «Еще две недели не прошло», — ответил я Клари, Ответила очень спокойно, практически ровным тоном. Это ее выбесило еще больше. Тут я окончательно понял, что с ней нужно что-то решать. «Но ты вообще ничего не делаешь», — зло прошипела она. «Я же вижу. И Зубатов постоянно вокруг Шарлотты увивается, А должен увиваться вокруг меня. В общем, Капустин, хочешь жить спокойно? Сделай то, что я тебе говорю. Иначе... Она нервно хохотнула и вышла из комнаты, со всей дури хлопнув дверью. Висящая на стене черно-белая картинка с двумя жирными ангелочками, с кровавалыми ртами, отвалилась и упала на пол. «Генка, она опасна», — заявил Енох. «Она ненормальная, бешеная». «Знаю». Еле слышно буркнул я. «Клара ведь такая, что может и подслушивать». «Слушай, Генка», — сказал Епифан Зубатов и вылез из-под кровати. «Я вот что думаю. И тут меня накрыло». В глазах потемнело, и что там было дальше, не помню. В себя приходил медленно. Сознание толчками возвращалось, периодически бросая меня в умут боли. Болело, жгло, трясло меня так, что некоторое время я словно балансировал в вязком киселе из боли и страданий. Поэтому я далеко не сразу обратил внимание на шепот. «Но он потерял много крови». Судя по возмущению, явно Моня. «Почему ты не сказал сразу?» Сварливо шикнул второй. Это был Енох. Так это ведь ты же с ним ходил. И это ты должен был сказать. Возмутился Моня. Должен, должен. Промолчал Енох. Я старше тебя почти, но. А, неважно. Я старше тебя. И поэтому мне простительно забывать кое-какие незначительные вещи. А ты молодой еще, мог бы и проконтролировать. Незначительные. Должны да истекает кровью. «Ведь Моня. И что теперь делать? Дальше не знаю. Реальность снова выключилась. Следующее пробуждение было еще болезненнее. Особенно жгло плечо, там, где я поймал пулю. «Генка, Генка, Генка! Ну, Генка же!» Монотон назвал меня Моня. «Генка, очнись! Генка!» Он так заколебал меня своим нытьем, что я собрал все силы и простонал. «Генка, очнулся!» Обрадовался Моня. «Ты полежи здесь, я сейчас!» «Угу, ага. типа в таком состоянии. Я сейчас подскочу и побегу куда-то». Я усмехнулся, но тут же зашипел от боли. Некоторое время ничего не происходило. Я просто лежал на полу, по-моему, и пытался не стонать от боли. Затем послышались какие-то звуки. Я прислушался, шаги в коридоре. Только бы не Клара. В таком состоянии я ее не выдержу. Да и Гудков с остальными лучше бы не видели меня таким. А то как я им объясню, что со мной приключилось, не представляю. Скрипнула дверь, и на мой лоб легла прохладная мягкая рука. «Да он же горит весь!» Голос был странно знакомым и принадлежал явно женщине. Повернуть голову и посмотреть я не мог из-за слабости и боли. «Сейчас я его». «Меня аккуратно перевернули». «Открой рот, Гена!» — сказал голос. «Это надо проглотить. Тебе полегчает». Я послушно разлепил спекшиеся губы, и мне прямо в рот потекла горькая жидкость. И закашлялся, но проглотил. «Вот так!» — удовлетворенно сказал голос. «Потерпи немного». Знаю, что горько, но зато сейчас тебе сразу станет легче. И вправду. Через пару ударов сердца боль отпустила, и я смог прийти в себя. Я сразу же сел и посмотрел на мою спасительницу. К моему удивлению, это оказалась утренняя старушка, которая с примусом. Здрасте. Удивленно протянул я, глядя на нее во все глаза. Спасибо, конечно, большое, но откуда вы? так призрак твой прискакал ко мне и так орал, что пришлось идти. Хмыкнула старушка. Хорошее на тебя. — Согласен, — самодовольно подтвердил Енох. Рядом послышалась недовольная фырканье Мони. — А как вы прошли? Гудков чужим не позволяет заходить сюда. — Так второй твой призрак провел, — ответила старушка и добавила. — Я вижу, тебя отпустила. Давай плечо перевяжем. Она принялась ловко обрабатывать Мирану, причем было абсолютно не больно. То ли зелье подействовало, то ли руки у старушки оказались золотыми но все пошло как по маслу. «Ну вот», — удовлетворенно сказала она, закончив работу, «а уж рубаху сам потом постираешь». «Спасибо», — от души поблагодарил я. «Сколько я вам должен?» «Деньги я не беру», — хитро посмотрела на меня старушка. «А вот от услуги я бы не отказалась». «Услуги?» — удивился я. «Да, услуги», — кивнула она, быстро собирая свои бутылочки и баночки в корзинку. — После Хлябова вы же дальше в Октябрьское поедете. — Точно не скажу, но вроде да, — сказал я. — А что там? — Ничего сложного, с чем бы ты не смог справиться. Мягко улыбнулась старушка, и морщинки в уголках ее глаз разошлись двумя смешливыми веерами. — вы так уверены во мне? — усмехнулся я. — Ты еще даже сам не знаешь, на что способен. Онлыла старушка и вдруг хитро подмигнула. — В общем, там, в Октябрьском, живет одна женщина. — Клавдия ее зовут. Ей нужно помочь. В чем помочь? Нахмурился я. Старушка явно темнит, а я не люблю кота в мешке покупать. Она скажет. По-доброму посмотрела на меня старушка, и разве что по головке не погладила. Но я же могу не справиться с ее заданием, нахмурился я. Или же не смогу его выполнить по морально-этическим соображениям. Не беспокойся, Гена. Там ничего такого, чтобы ты не смог сделать. Махнулась старушка и встала, чтобы уходить. «Я сама точно подробностей не знаю. Там дух какой-то ей досаждает. Поможешь угомонить его, и дело с концом». «Ну, раз дух...» Осторожно кивнул я. Подспудно что-то во всем этом мне не нравилось. «Адрес ее какой?» Старушка продиктовала адрес, оставила мне свою замечательную микстуру, велев пить утром и вечером в течение недели, и вскоре ретировалась. А в комнате материализовался енох, который прямо лучился от самодовольства. «Ну, вот видишь, Генка...» Сразу заявил он. «Если мне я, ты бы мог даже умереть. Так что учитывай это, когда будешь решать, что с нами делать. Без меня тебе никак, сам видишь». Услышавший это Моня возмущенно замерцал, но не нашелся, что и сказать. Мими тоже ошарашенно смотрела на вероломного Еноха. «Хорошо», — кивнул я и добавил. «Спасибо тебе, Енох. Ты будешь менять своих призраков?» Из-под кровати моментально вылез Епифан Зубатов. «А что?» — спросил я. «Имей меня в виду», — суетливо ответил он. «Чем тебе чужих набирать, лучше меня возьми». «Так ты же не можешь бестелесно существовать», — сказал я. «Ну ты же их как-то смог открепить от привязок», — возразил Епифан Зубатов. «Вот и для меня что-то придумаешь». «Да, Моня вполне можно бы заменить», — ехидно подкинул дровишек в костер енох. «Это тебя надо заменить», — возмущенно заверещал Моня, мгновенно появившись из ниоткуда стопроцентно подслушивал так тихо рыкнул я голова болит а вы устроили тут я же сказал посмотрю кого оставить после всего этого да у Еноха есть один бонус но вам никто не мешает тоже проявить себя а за шум и непослушание буду снимать очки призраки притихли но по новогодне елочному сверканию стало ясно что между ними происходит незримый разговор но меня сейчас беспокоило совсем другое «Итак, сейчас я иду в магазин за куклой». «Э?» <связанное> Обеспокоенно пискнула Мими, правда, слегка неубедительно и посмотрела на меня. «Да, точно», кивнул я и поправился. «За двумя куклами иду в магазин». Мими облегченно вздохнула и радостно подпрыгнула. «Дальше поступаем так», продолжил я. «Я попробую перенести Епифана из тела Зубатого в куклу. Затем мы идем к трупу Романа. Там я тебя опять перенесу, понятно?» Епифан Зубатов осторожно кивнул. «От тебя нужно будет пробраться в логово этой секты или братства и послушать, что там происходит. Нужно понять, кто колдун и зачем он это все делает. Вроде задание простое, но вместе с тем сложное. Вопросы есть?» «У меня вопрос», — сразу начал Епифан Зубатов. «А вдруг у тебя не получится?» «У меня, может, не получиться перенести тебя из куклы в труп Романа», — поморщился я. «Ну, тогда я верну тебя обратно в Зубатова». «А где будет лежать труп Зубатова?» «Ну, пока я буду бегать в романе», — спросил Епифан. «Положим его в его квартире, на кровать», — пожал я плечами. «А если туда наглянет Клара и захочет страстной любви?» — резонно возразил Моня. «Ну, а что ты предлагаешь? Куда его?» — взорвался я. «Можно оставить в твоей квартире», — предложил Моня. «Ну, зашибись», — вскипел я. «Если сюда влезет та же Клара и обнаружит у меня на кровати труп Зубатова, Я даже боюсь предположить, что начнется Ну почему на кровати? Можно под кроватью? Нет, никаких трупов в моей квартире не надо Рыкнул я Что-то, не дай бог, пойдет не так А мне потом думать, что с трупом делать Как от него избавляться А я давно говорил, что от Мони не толку нету Язвительно ставил шпильку Енох и добавил Ибо сказано в Писании Вы сеете много, а собираете мало Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька Примечание. Агея, Глава первая, стих шестой. «Да ты...» — начал возмущаться Моня, но я швырнул его ботинком. Ботинок пролетел сквозь Моню, все-таки заставив его заткнуться, и попал в Мими. Мими подпрыгнула, а потом рассердилась и зло зашипела на Моню. «А я чу, Чуть-чуть сразу я!» — возмущенно заверещал одноглазый. «Это же не я в тебя бросал, Мими!» «Тихо!» — рыкнул я. «С Моней и Мими снимаю по одному баллу». «За что?» – заверещал еще больше Моня. А Мими повернула ко мне голову и уставила с блестящими глазами. «За нарушение дисциплины», – пояснил я. «Я тут план рассказываю, а вы с клоку затеяли». «И правильно», – подал голос Енох. «Дисциплина должна быть всегда, в любом деле. А то развели бедлам, понимаешь ли». «С Еноха тоже снимаю бал», – монотонно ответил я и перевел взгляд на Епифана. «Для тебя главное, Епифан, разузнать, где у них логово» потому что я не представляю, куда идти. Вот перенесу я тебя в Романа. Ты встал, прошел пару шагов, а дальше что? «Я уже думал над этим», — сказал Епифан. «Единственное, что приходит на ум, идти в какой-то кабак и сидеть там. Кому-нибудь на глаза из их шайки попадусь, а дальше будет проще». «Почему с меня бал? За что?» — заверещал Енох. «Генка, я ж тебя спас. Это же я привел старушку, и она тебя вылечила. А ты с меня бал снимать — это несправедливо». Это противоречит всем законам Божьим. «У кого-то еще бал лишний, да?» Спросил я в пространство, и Мими сразу вспомнил, что у нее срочные дела. Моня с преувеличенным вниманием уставился на Епифана, а Енох, который уже приготовился дать едкую отповедь, моментально сдулся. «Вот люблю, когда полное взаимопонимание в коллективе. Прямо прелесть». Чтобы попасть в магазин, нужно было выйти из дома. А для этого сперва пройти по коридору. Но главное условие – нужно никому не попасться на глаза из-за гетбригадовцев. Иначе припашут к чему-нибудь. Поэтому я предусмотрительно пустил Еноха и Мони вперед, в разведку, а сам шел сзади. Они должны были меня предупредить о появлении кого-то из наших. Я уже спустился по лестнице, осталось преодолеть небольшую часть коридора, и все, свобода. «Все тихо», – сообщил Енох, появившись прямо передо мной. «Справа тоже никого», – добавил Моня. «Ну и отлично». Я шел по коридору и думал, в каком магазине в Хлябове продаются куклы. И в этот момент дверь из квартиры, где жили девушки, открылась, и оттуда выглянула Нюра. Увидев меня, она сказала. «Генка, где ты постоянно шатаешься? Никогда тебя на месте нет?» «Выполняю задание Макара, ты же сама знаешь». Быстро ответил я, хотел уже прошмыгнуть мимо, но не тут-то было. К моему невезению Нюра сейчас была настроена решительно и неумолимо. «Ты почему заниматься не ходишь?» возмущенно сказала она. «Тебе же скоро экзамен сдавать. Давай-ка, бери учебник и позанимаемся». «Хорошо, Нюра», — покорно сказал я. «Я сейчас вернусь и сразу к тебе с учебником». «А куда это ты намылился?» Подозрительно посмотрела она на меня. Когда на Нюру находил педагогический зуд, то хоть вешайся. «Нет, Генка, сначала мы позанимаемся, а потом иди куда хочешь». «Да Клара меня в магазин отправила», — выкрутился я. «Ей там нужно костюм для выступления доделать, а иголка сломалась». А немного разочарованно сказал Нюра. «Ну, раз надо, тогда иди. Только ты возвращайся побыстрее. Будем учиться с тобой. А то мы с Люсей поссорились и уже полдня не разговариваем. Так не скучно». Уверив Нюру, что я мигом вернусь, я выскочил из дому и, не успев облегченно выдохнуть, угодил в цепкие ручищи Жоржа. «Генка!» — обрадованно сказал он. Phantom. «Хорошо, что хоть ты попался. Где-то Роман запропастился. И как бабу какой опять завел» так что держи-ка хомут, нужно гужи подтянуть в отверстие покрышки, а сам не могу, соскальзывают. Пришлось держать, покорно выслушивая неторопливый треп Жоржа о том, как его дед хомуты чинил и как научил этой премудрости Жоржа. Понимаешь, Генка, для меня самое сложное – это обтяжку на жгут хомутине притачать так, чтобы зазора не было. А он, черт такой, постоянно нравится ехать. Но я обычно делаю так. Жорж еще минут пятнадцать терзал мне уши лошадиными премудростями. Пришлось терпеливо слушать. Но все рано или поздно заканчивается. Закончилось и мое мучение. «Вот спасибо, браток», — поблагодарил Жорж и вдруг добавил. «Я сейчас закончу. Так пошли ко мне. Кликнем Гришку с Зёдиком и в очко сражнемся. И пиво возьмем. Тебе тоже дадим». «Нет, Джорж, не могу», — с крайне печальным видом вздохнул я. «Меня Клара в магазин послала, и для костюма иголки специальные нужно купить. А потом Нюра сказала, что будем географией заниматься. «Да, браток, знатно ты к бабам в оборот попал». Посочувствовал Жорши и добавил народную мудрость. «Ты, главное, с ним не спорь. Так им быстро надоест, и они сами тебя выгонят. А если спорить начнешь, то это надолго. С бабой спорить нельзя, себе дороже получается». Я-то уже повздыхал, согласился и, наконец, вырвался на волю. «Как же они мне все дороги!» «Ты ничего не поделаешь. Я попал в тело подростка, приходится соответствовать». Итак, передо мной сейчас стояла особо сложная задача. Купить две куклы и пронести их в дом так, чтобы меня опять кто-нибудь не заловил. Потом перенесу Епифана, потом оживлю Романа и отправлю его к колдуну. От грандиозности планов кружилась голова. Процесс покупки кукол, к моему удивлению, не занял много времени. Все оказалось совсем несложно. Я спросил симпатичную мамашку, гулявшую с маленькой дочуркой, где можно купить куклу примерно для такой же девочки. «Мал, сестре хочу в деревню подарок передать». Дамочка разулыбалась, похвалила меня и засыпала советами. Еле-еле от нее отделался. Нашел нужный магазин, и там уже с продавщицей история повторилась. Я сказал ей, что у меня две сестры-близняшки, и нужны две куклы, немножко разные, но при этом одинаковые так, чтобы они не передрались. Продавщица мои затруднения поняла, выдала две куклы, с рыжими и с желтыми волосами и огромными стеклянными глазами. И платьицы на них были разные. На одной красный в белый горох, на второй белое в красный горох. Вот и отлично. Окрыленный я помчался домой. Ну что ж, первая часть плана была готова. А дальше мне сопутствовала удача. Получилось с помощью Мони и Еноха проскользнуть незамеченным. Я ворвался в квартиру и запер дверь. «Фух!» – выдохнул я. «Кукла есть!» «Так, Мими, выбирай любую!» а в ту, что останется, сейчас будем переносить Епифана. Ты готов, Епифан?» Мими схватила куклу и учапала куда-то по своим делам прямо сквозь стену. «Ну и ладно, у меня сейчас более важные планы». Я торопливо вытащил из хрона под паркетиной листы с заклинаниями и принялся выбирать нужное. И тут в дверь постучали. Я торопливо спрятал листочки и пошел открывать, умоляя небеса, лишь бы это была не Нюра, ни Клара и не Жорж. Но это оказалось малышня». — Генка, — сказал Шпилька, — мы с Карасиком ходили сегодня к вокзалу и видели такого дядьку, как ты говорил. — Да ты что? — обрадовался я. — Рассказывай. Пока один шкет рассказывал, я вытащил кусок пирога с вишней, заныканного на ужин, порезал и выставил перед малышней. — Налетай! — велел я и отложил для Шпильки кусок, чтобы по справедливости. Мы беседовали со Шпилькой, пацаны с Улькой ели, потом, наконец, они все ушли, и я облегченно вздохнул. «Новостей особых не было. Я понимал, что мелкие шкеты просто хотели есть, вот и пришли. Ну да ладно, с меня не убудет, зато детей покормил». «Ну что ж», – сказал я Епифану Зубатову, – «вылезай из-под кровати, будем тебя сейчас в куклу пересаживать». «Кенка», – тихо сказал Моня, – «а куклы нету». «Как нету?» – удивился и оглядываясь. «Была же». «Так Улька увидела и свистнула».